Часть 3. Париж, Франция, ноябрь 1938 года. Написав две главы своего нового романа, Эрнест назвал его неукротимым зверем, как будто что-то могло сравниться с его собственным звериным отчаянием. Он уплыл на Нормандию в Нью-Йорк, а оттуда отправился в Кьюэст, чтобы провести отпуск с Полин и сыновьями. А я 20 1 ноября вернулась в Барселону собирать материал об испанских беженцах. Кульерs не мог предъявить мне претензий. Выполняя условия контракта, я честно написала для них 3 статьи о ситуации во Франции, Англии и Чехословакии. В Испании я водила дружбу с гербом Мэттюсом, который до сих пор так и ходил в своих невообразимо крестьянских штанах и наконец-то познакомилась лично с фоторепортёром Робертом Капой. Мы с ним сразу нашли общий язык, шутили, пикировали, спорили до хрипоты на любые темы. бросали друг друга обвинения, которые могли ранить сильнее, чем осколки снарядов, и это помогало нам преодолеть страх смерти. Значит, были на свете вещи и поважнее. Например, я говорила Роберту, что недостойно носить пальто из верблюжьей шерсти, с широкими лацканами и перламутровыми пуговицами в то время, как жители Барселоны не только голодают, но и к тому же замерзают. Этот разговор произошёл во время авианалёта. Роберт держал меня за руку, а я, как раз на этой реплике, вырвалась и поплотнее замотала вокруг шеи горжетку из чёрной бурки. Если мне суждено погибнуть, ответил Капа и снова взял меня за руку. Я бы предпочёл, чтобы меня запомнили как фронта. Твоя проблема, Марти, в том, что тебя больше заботит выбор слов, а не фасон платья. Если ты думаешь, что писательство способно положить конец страданиям человечества, то ты глупее, чем стадо ослов, я рассмеялась. А ты, самодовольный мелкий циник. Я уже не говорю о том, что ты приехал сюда только для того, что прославиться своими снимками и разбогатеть за счёт бедных испанцев. Мы говорили всё это в шутку. но как известно, в каждой шутке есть доля правды, и в данном случае правда заключалась в том, что его фотографии и мои статьи были нашим единственным оружием, а это оружие оказалось бесполезным в борьбе с Гитлером, располагавшим пушками, самолётами и солдатами. я жила в Барселоне и писала о беженцах, Однако в последнее время получалось все хуже и хуже. Даже Роберт Капп и Херб Мэтьюс стыдили меня за то, что я перестала писать сердцем. Но у меня больше не было сердца. Оно осталось на улицах, гнило вместе с трупами в воронках от бомб по всей Испании. «Похоже, поняла я, придется вернуться домой». и найти тихое подходящее для писательства местечко где я могла бы спокойно разобраться во всём что надрывало мне душу я уехала вместе с робертом который был измотан не меньше моего и если эрнесту не нравилось что мы путешествуем вместе пока он делит постель с полин то меня это вполне устраивало Мы отправились в Париж в надежде, что там найдём способ заставить мир услышать наши слабые голоса. Да чего же я хотела, чтобы мои статьи были такими же красноречивыми, как и фотографии Роберта. Рождество я встречала в Сент-Луисе с Мэтти и братьями. Эрнест звонил из Кьюэста так часто, что я практически не отходила от телефона. Надо было слепить из этого сюжета роман, а не чертову пьесу. Он продолжал извозить себя из-за пятой колонны. Тогда я не был бы связан с этими халтурщиками, которые никак не могут ее поставить и заставляют бесконечно переделывать на потребу публики, чтобы гарантированно снискать успех. Все это действовало на нервы, проблемы с его пьесой, Неопределённость наших отношений, но больше всего выматывали новости из Испании, где ситуация ухудшалась с каждым днём. У меня было такое ощущение, будто кто-то взбалтывает слова у меня в голове, и всё, что я пишу, превращается в фальшивку. Эрнес собирался в Нью-Йорк, чтобы лично внести исправления в чёртову пьесу, и умолял меня тоже приехать. а Мэти, напротив, всячески отговаривала, напоминала, что Хемингуэй женат, и у него есть дети, — говорила, что не может поверить в то, что я способна выступить в роли разлучницы. «Марта, ты ведь даже не хочешь, чтобы Эрнест бросил жену», — настаивала она. «Ты будешь жалеть, если из-за тебя он уйдет от Пулин?» «Он все равно от нее уйдет, Мэти. Если не из-за меня...» то из-за какой-нибудь другой женщины. Это не оправдание, дорогая. Мама достала из пытайного ящика в столе и того самого, в котором когда-то прятала конспекты публичных выступлений на суфражистских митингах, письмо. Я узнала свой собственный почерк. Я хочу, чтобы ты внимательно это прочитала, Марта. Но Метси, это же моё письмо. Я послала его из Парижа в мае прошлого года. Неужели ты думаешь, что я сама не помню, что пишу? Я хочу, чтобы ты внимательно его изучила. Я взяла у Метси письмо и прочитала просто, чтобы доставить ей удовольствие. И что тут сказано о ваших с Эрнестом отношениях? Здесь написано, что он любит меня, и с этим ничего нельзя поделать. Но я и не хочу, чтобы он что-то с этим делал. Мне меньше всего нужно, чтобы Хемингвей уходил из семьи. Я не собираюсь выходить за него замуж. Мне хватает того, что я журналистка, а женой я буду паршивой. Мэтти, и ты сама это знаешь. Ты пишешь, что Эрнес любит тебя и что вы оба в это верите, тихо сказала мама. Да? Так оно и есть. Но тут ничего не сказано о твоей любви к нему. Я ещё раз перечитала письмо Марта. Ты уверена в том, что действительно любишь его? спросила мать, потому что сейчас всё иначе, чем с Бертраном. Не забывай, что у Эрнеста дети. Если он любит тебя безмерно, и ты любишь его так же сильно, и его брак трещит по всем швам, тогда ладно, но если есть хоть малейшее сомнение. В общем, сейчас в первую очередь надо подумать не о себе, а о детях. Она не назвала меня, подобно отцу, конченной эгоисткой, но смысл был приблизительно тот же. В этот раз ты должна быть на сто процентов уверена в своих чувствах. вынесла окончательный вердикт мети